Второе. Лана Фаррер была звездой экрана, звездой первой величины. Она стала знаменитой в очень юном возрасте, в те времена, когда известность еще что-то значила, до того, как любой, у кого есть интернет, получил шанс прославиться. Без сомнения, многие из вас слышали о Лане или видели фильмы с ее участием. Она снялась в огромном их количестве, все не перечесть. И если наши вкусы хоть немного схожи, один или два из них вам особенно дороги. Хоть Лана и завершила свою карьеру лет за десять до того, как началась эта история, ее слава не меркла. Уверен, что после того, как я умру и обо мне позабудут, имя Ланы Фарар по-прежнему останется на устах людей. Как сказал Шекспир о Клеопатре, она заслужила место в истории». Лана обрела известность в 19. Ее талант раскрыл легендарный продюсер, лауреат премии «Оскар Отто Кранц», за которого впоследствии Лана и вышла замуж. Вплоть до внезапной кончины Отто вкладывал всю свою кипучую энергию и все связи в развитие карьеры супруги. Он создавал фильмы специально, чтобы она в них блистала. Лане было суждено стать звездой, Сотто или без него. И дело не только в безупречных чертах ее лица, щедро наделенного красотой Батичелевского ангела, бездонная синева глаз, манера держаться и говорить, знаменитая улыбка. Нет, Лана обладала еще одним качеством, чем-то непостижимым, аурой полубожества, чем-то фантастическим, волшебным, и это притягивало к ней взоры, заставляло смотреть, не отрывая глаз. В молодости Лана очень много снималась. Честно говоря, возникало легкое ощущение, будто ее пихали везде, где только можно, в расчете, что рано или поздно она выстрелит. И если романтические комедии с участием Ланы, на мой взгляд, имели успех через раз, а триллеры проходили незамеченными, то первая же ее драма стала попаданием в яблочко. Лана сыграла Офелию в современном переложении Гамлета и получила за эту работу свой первый «Оскар». С тех пор роль благородной мученицы стала для нее профессиональным амплуа. Она снималась во всех слезливых душесчипательных фильмах, мастерски перевоплощаясь в обреченных на смерть романтических героинь от Анны Карениной до Женны Дарк. На экране у Ланы никогда не случалось счастливой любви. Она редко доживала до конца фильма — И мы обожали ее за это. Как вы можете догадаться, немало людей зарабатывало на Лане огромные деньги. Когда ей было 35, студия Парамаунт оказалась на грани финансовой катастрофы. Но доходы от одной из самых кассовых лент с участием Ланы помогли всему коллективу целых два года продержаться на плаву. Именно поэтому неожиданное заявление Ланы о завершении карьеры произвело на всю индустрию эффект разорвавшейся бомбы. На пике славы, в расцвете красоты, в прекрасном сорокалетнем возрасте никто не понимал, почему Лана решила уйти из профессии. Загадке суждено было остаться неразрешенной, ибо сама актриса ответа не дала. Ни тогда, ни годами позже. Она ни разу не высказывалась на эту тему публично. Впрочем, мне она призналась. В один промозглый лондонский вечер, когда мы потягивали виски, сидя у камина и смотрели на падающие за окном снежинки, Лана рассказала мне все, от начала до конца. А я поведал ей о... Да, черт, ну вот опять я влезаю в повествование. Видимо, пора признать поражение и принять то, что мы неразрывно связаны. Она и я, словно спутанный клубок ниток, которые так переплелись, что их уже невозможно разъединить. Даже если это и так, наша дружба началась позже. В то время мы еще не были знакомы. Я тогда жил в Лондоне с Барбарой Уэст, а Лана, естественно, в Лос-Анджелесе. Она родилась и выросла в Калифорнии. Жила там, работала. Большинство фильмов с ее участием было снято именно в Калифорнии. Тем не менее, когда умер Отто и Лана отошла от дел, Она решила покинуть Лос-Анджелес и начать новую жизнь. Но куда податься? Теннесси Уильямсу принадлежит знаменитое высказывание, что бывшим кинозвездам нигде не скрыться, разве что полететь на Луну. Но Лана не полетела на Луну. Она отправилась и в Лондон. Лана поехала туда с маленьким сыном Лео и приобрела огромный шестиэтажный дом в Мэйферре, Наставаться там надолго они не собирались, уж точно не навсегда. Это был временный эксперимент, чтобы Лана примерилась к новому образу жизни и обдумала, что делать дальше. Последовало неприятное открытие. Без всепоглощающей работы, которая определяла ее жизнь, Лана не понимала, кто она и чем хотела бы заниматься. Она чувствовала себя потерянной. Да, тем, кто помнит фильмы с Ланой и Фарар, Сложно представить ее потерянной. На экране она страдала, однако сносила мучения со стоицизмом, внутренней непоколебимостью и завидной силой воли. Встречала удары судьбы с гордо поднятой головой и сражалась до последнего вздоха. Она олицетворяла все, что мы привыкли видеть в героях. Однако в обычной жизни Лана разительно отличалась от своего экранного образа. Стоило узнать ее поближе, как вы начинали замечать другую личность, спрятанную за фасадом, более ранимую и сложную. Человека, который гораздо менее уверен в себе. Большинство людей не подозревало о существовании этой второй личности. По ходу повествования нам с вами стоит внимательно за ней следить. Ведь именно эта вторая личность и хранит все секреты. С этим противоречием между двумя образами Ланы, публичным и частным, мне приходилось бороться долгие годы. Знаю, что Лана тоже с ним боролась. Особенно, когда она впервые оставила Голливуд и перебралась в Лондон. К счастью, долго мучиться не пришлось, так как по воле судьбы Лана влюбилась в англичанина. Чуть младше ее, красавец-бизнесмен по имени Джейсон Миллер. Была ли эта влюбленность даром судьбы? или всего лишь удобным поводом забыться, представившимся Лане шансом отложить, возможно, на неопределенное время, все эти головоломные экзистенциальные вопросы о себе и своем будущем, вопрос открытый, по крайней мере, для меня. В общем, Джейсон и Лана поженились, и Лондон стал для нее постоянным местом жительства. Лане в Лондоне понравилось Думаю, в основном благодаря английской сдержанности. Ее никто не преследовал. Англичане никогда не позволят себе приставать к бывшей кинозвезде на улице с просьбой дать автограф или вместе сфотографироваться. Благодаря этому Лана по большей части могла спокойно гулять по городу. Гуляла она много. Любила ходить пешком, когда позволяла погода. Ах да, погода. Как и у каждого, кто хоть сколько-нибудь прожил в Великобритании, у ланы появился нездоровый интерес к погоде. Шли годы, и постепенно климат сделался постоянным источником ее расстройства. Сам город и его погода превратились в синоним, они стали неразрывны. Лондон означал влажный, дождь и серый. Этот год выдался особенно пасмурным. Близилась Пасха, но весной и не пахло, в воздухе ощущалось приближение дождя. Бродя по Сохо, Лана взглянула на потемневшее небо и, конечно, тут же почувствовала, как на лицо упала капля, а другая на руку. Черт! Лучше повернуть обратно, пока не ливанула. Лана возвращалась той же дорогой, в голове крутились те же мысли. Вновь возник неприятный вопрос, который давно сидел за нозой. Что-то не давало Лане покоя, но она не понимала, что именно. Уже несколько дней она чувствовала некое волнение, смутную тревогу, тяжесть на душе. Лану словно что-то преследовало, и она пыталась убежать. Торопливо шагала по узким улочкам, низко опустив голову, будто стараясь скрыться от того, что шло по пятам. Но что же это? — Думай, — скомандовала себе Лана, — соображай. По пути она мысленно раскладывала по полочкам свою жизнь, пытаясь отыскать в прошлом серьезные неудачи или трудности. Может, дело в замужестве? Вряд ли. Джейсон переживал из-за работы, но это не новость. На их семейных отношениях это никак не сказывалось. Значит, проблема не здесь. Тогда где? В сыне? Лео? Это из-за вчерашнего разговора. Но они всего лишь мирно побеседовали о его будущем — Или все гораздо сложнее? Ее рассуждение прервала очередная капля дождя. Лана с досадой посмотрела на тучи. Неудивительно, что мысли путались. Если бы только увидеть синее небо, увидеть солнце. Пока Лана шла домой, ее разум ухватился за идею сбежать от плохой погоды. По крайней мере, эта задача решаема. Как насчет смены декораций? На следующих выходных — Пасха. А что, если рвануть в путешествие в поисках солнца? Почему бы не в Грецию на пару дней? Например, на остров? Действительно, почему бы нет? Поездка пойдет им на пользу. Джейсону, Лео и особенно Лане. Она пригласила бы Кейт и Элиота. Да, это будет здорово. От одной мысли о солнце и ясном небе настроение мгновенно улучшилось. Лана вытащила из кармана телефон. Нужно немедленно позвонить Кейт.